Глава восемнадцатая. Хранилище тайн. Вильмотт возглавлял процессию до главного почтового отделения. Дежурная с кислым выражением лица все так же сидела за стойкой. Она с неодобрением взглянула на посетителей. Сюзи сощурилась в ответ, молясь, чтобы вредная дама не чинила им больше препятствий. — Вам помочь? — спросила троллиха, как будто впервые их видела. Вельмот широко и улыбнулся и подтолкнул локтем мистера Треллиса. «Что?» — выпалил старик. «Ах, да! Здравствуйте!» Он подошел к стойке и хлопнул по ней ладонью. Дама слегка вздрогнула. «Бертрум Треллис, бывший посыльный, у меня кое-что хранится в вашем сейфе». Дежурная потянула носом. «Ключ у вас есть?» Мистер Треллис достал из кармана рубашки цепочку с ключом. «Такой пойдет?» Троллиха перевела взгляд с ключа на мистера Треллиса, а с него на всех остальных. «Дорогу знаете?» «Превосходно! Благодарю!» Холодно ответила Гертруда, задрав голову и проплыв мимо стойки. Сьюзи с удовольствием отметила, что дежурная раздражена и поспешила за Гертрудой. «Должно быть, она новенькая», — заметил Вильмотт, шагая рядом с Сюзи. «Иначе была бы с мамой повежливее». «Почему?» «Потому что я здесь работала», — объяснила Гертруда. «И все меня знали». «Она скромничает», — сказал Вильмотт. «Мама не просто здесь работала, она была главной». «Правда? Она заведовала почтовым отделением?» «Всем!» — с гордостью ответил Вильмотт. Она была начальницей почтового отделения. Когда ее лучшие посыльные вышли на пенсию, она основала для них дом отдыха. Маму все называли ее величество. За глаза, конечно. — Как будто я их не слышала, — сказала Гертруда и заговорщически улыбнулась. Вскоре они дошли до полированных бронзовых дверей. Старый тролль в почтовой униформе сидел перед ними на табурете и тихо похрапывал. — Кто — прошептала Сюзи. — Начальник почтовой военной полиции! — зашептал в ответ Вильмот. Очень престижная должность. Все его уважают. Мистер Треллис подошел к табурету и пинком выбил его из-под старого тролля. Тот плюхнулся на пол. — Просыпайся, дерик Соня ты этакая! — Вор! Злодеи! Пираты! Начальник полиции вскочил на ноги и отцепил от пояса небольшую дубинку, еще не сообразив, откуда идут враги. «Мимо меня вы не проскользнёте, Мимо тебя и стадо мохнатых мамонтов проскользнет, а ты не заметишь!» — сказал мистер Трелис. «Пропускай нас уже!» Дерек растерянно заморгал и посмотрел на мистера Трелиса слезящимися глазами. «Неужели это ты, Бертрум?» Ты чего делаешь на внешней стороне? Мистер трейлис снял шеи цепочку и показал охраннику ключ. Дерик опустил дубинку. То есть ты наконец-то за ней пришел? Да, сказал мистер трейлис У почтмейстера срочное дело. Чего ж ты сразу не сказал? Дерик резко посерьезнел. Сюзи думала, что сейчас он пойдет отпирать громадные бронзовые двери, но те сами распахнулись, стоило ему легонько их толкнуть. «Ключ мы давно потеряли», — объяснил Дерек, проводя их внутрь. «Но отсюда сто лет никто ничего не забирал, и мы подумали, что вряд ли кому придет в голову вломиться в хранилище. К тому же я всегда на стороже. мистер Треллис хохотнул. «Скорее работаешь во сне!» — съязвил он и остановился осмотреться. «Вижу, здесь ремонт сделали. Красивые статуи!» Сюзи осмотрелась. В помещении были высокие потолки, и оно утопало в полумраке. Стены покрывали стройные ряды квадратных железных ящичков, а посреди хранилища возвышались два ряда колонн. Между ними стояли древние на вид статуи, казалось бы, все внимание с мечами наготове. Они напоминали сюзи каменные фигуры с обсидиановой башни, и она старалась в них не вглядываться. Дерек отвел их к ящичку в дальнем углу комнаты и объявил: "Ичейка номер восемь два пять один семь, если мне не изменяет память". Вроде все верно, сказал мистер Трэллис и вставил ключ в замочную скважину тот повернулся с приятным щелчком. Все подались вперед, наблюдая за тем, как старик достает из сейфа стеклянный шарик не больше снежного шара Фредерика. «Что это?» — спросила Сюзи. «Нейроглобус», — объяснил Вильмот. «В нем хранятся воспоминания, и ими можно делиться». Сюзи внимательнее присмотрелась к сфере и увидела в ней множество медных колесиков и шестеренок. Она... Размеренно тикало, будто старые часы. Тонкая нить искрящейся красной энергии проходила между миниатюрными деталями, словно неоновая гусеница, поселившаяся в часовом механизме. — Это воспоминание? – спросила Сюзи, показывая пальцем на ниточку. — Да, — ответил мистер Треллис и поднес шар к свету. — Знаешь, о чем оно? — Не рассказывайте, — выкрикнула Сюзи. Мистер Трейлис рассмеялся. «Давным-давно, когда я стоял в одиночестве на вершине горы безумия, ветер мне нашептал, что готов отдать невероятные знания в обмен на мой здравый рассудок». Он постучал по сфере. «Они хранятся здесь, в этой нити. Конечно, эта крупица знаний всегда меня соблазняла». Но теперь она ваша. Он протянул нейреглобус Вильмуту, и тот почтительно принял его обеими руками. Используйте с умом. Спасибо, сказал Вильмут. Обязательно. Не успел он спрятать шарф в карман, как в коридоре разразился страшный шум, и все повернулись к бронзовым дверям. Нарушители! завопил Дерик и взялся за дубинку обращайте на нас внимание сказала тетушка дороти пробегая мимо охранника из за дверей показались любопытные носы старой гвардии совсем его запустили сказал один из троллей очевидно имея в виду здание почты я слышал они установили эфирную паутину и все такое это здесь хранится бисквитный пудинг дороти Гертруда вскинула брови. «Ты что здесь делаешь? И почему всех с собой привела?» «Извини, Герт», — ответила та широкой улыбкой, явно не чувствую себя виноватой. «Не могла их удержать. Им очень хотелось посмотреть, как Сюзи будет лизать зад королевы». Сюзи онемела от потрясения. «Что?» Бывшие посыльные, включая мистера Треллеса, захихикали, а Вильмот ахнул. — Ну, конечно, — сказал он, — я так замотался, что совсем забыл. — О чем? — уточнила Сюзи, и ее вопрос больше походил на обвинение. — Такая у нас традиция, — ответил Вильмот. Говорят, ты не считаешься посыльным, пока этого не сделаешь. — Мы все через это прошли, правда, ребята? — крикнул мистер Трэллис. Все радостно закричали в ответ, размахивая тросточками. «Они боялись, как бы тебя не обделили», — сказала Дороти, хотя смотрела в этот момент на сестру. Гертруда смягчилась. «Хорошо. Только не затягивайте». «Я знала, что ты согласишься», — обрадовалась Дороти. «Мы уже забежали в комнату франкировки и достали ее из футляра». Она обернулась и кивнула старой гвардии. Тролли тут же умолкли и стали передавать некий загадочный предмет из рук в руки. Сьюзи догадалась, что это бархатная подушечка, а на ней лежит что-то золотое. «Церемонию проведешь ты, Вильмот», — сказала Дороти, с улыбкой передавая ему подушечку. Вильмот зарделся от гордости. Он отдал Сьюзи нейроглобус и взял подушечку. «Вот уж не думал, что придется это сделать!» Он окинул взглядом нетерпеливые лица друзей. «Спасибо вам!» «Не заставляй ее ждать, дружок!» — сказал мистер Трэллис, волнуясь не меньше других. «Это ведь такая важная минута!» Все уставились на Сьюзи, и девочка поежилась. Она не представляла, что ее ждет, и ей не нравилось быть в центре внимания. «Конечно! Извините!» Вильмот прокашлялся и обратился к толпе. «Дамы и господа, я, почтмейстер Вильмонт Грант, рад представить вам нового члена невероятной почтовой семьи!» Он толкнул Сюзи локтем в ребра. «Что? А, э, это я, Сюзи Смит, посыльная, привет!» Сьюзи Смит, — провозгласил Вильмонт, — ты поклялась быть верной идеалом невероятного почтового экспресса, рисковать жизнью, здоровьем и рассудком ради выполнения долга!» и была признана достойным работником. Сюзи постаралась улыбнуться, но ей вдруг показалось, что снежный шар с Фредериком весит целую тонну. — Послушай, — тихо обратилась она к Вильмоту, — может, лучше не надо? — Тссс! Все присутствующие приложили пальцы к губам и зашикали на нее. Сюзи покраснела от стыда и замолчала. — Подойди! «И предстань перед ее величеством, королевой Бараксы Первой!» нараспев произнес Вильмот. Сюзи посмотрела на Гертруду, ищая в ней поддержки, и хотела было попросить троллиху остановить странный ритуал, но та лишь ободряюще кивнула в ответ. Сюзи нервно сглотнула и послушно шагнула вперед. Вильмот протянул ей подушечку, и девочка, наконец, рассмотрела маленький золотой предмет. Это была почтовая марка, видимо, сделанная из настоящего золотого листа. Она излучала мягкий теплый свет и лучилась красотой и великолепием. Сюзи не могла отвести взгляд. Больше всего ее восхитила необычная форма марки. Она была невероятно широкой, около пятнадцати сантиметров в длину, и все пространство занимал профиль королевы Бараксы. Неудивительно, что у повелительницы троллей самый представительный нос из всех. Он тянулся до самого края марки. — Подлинное королевское золото, — сказал Вильмот, самая первая почтовая марка троллей. «Выкажи почтение к своим предшественникам и лизни обратную сторону!» Он торжественно перевернул Марку, и Сюзи чуть не рассмеялась от облегчения. «Так вот, что имели в виду тролли под задом королевы!» Старая гвардия тихонько захихикала. Вельмот терпеливо улыбнулся, и Сюзи догадалась, чего все от нее ждут. Облегчение сменилось волнением, во рту пересохло. «Давай же, Сюзи!» — прошептал Вильмотт. — Почему бы и нет? — подумала Сюзи. — Потому что до меня эту марку лизали сотни троллей, — подсказал разом. — Она кишит микробами. — Скорее покончим с этим ритуалом, мы уберемся отсюда, — мысленно обратилась к себе Сюзи, стараясь убедить саму себя. — Почему ты колеблешься? Она не знала, почему, но что-то ее останавливало. Почтенная тишина в хранилище сменилась недовольными шепотками. Вильмот приподнял подушечку и встревоженно нахмурился. Сьюзи ничего не оставалось, кроме как убрать нейроглобус, свободный карман халата, наклониться и высунуть язык. Вот только он прилип к нему. Сьюзи попыталась смочить рот слюной и отлепить язык. Вильмот, Гертруда и все остальные выжидающие на нее смотрели. — Все в порядке? — спросил Вильмот. Казалось бы, обычный вопрос, но именно он послужил толчком для Сюзи. «Нет!» — выдохнула она, и короткое словечко разнеслось по комнате, будто ружейный выстрел. Сюзи посмотрела Вильмуту в глаза. «Мне жаль!» — сказала она. «Я не могу!» Отовсюду раздались ошеломленные ахи и охи, но Вильмут молчал. От этого на душе стало только Гаже. «Почему?» тихо спросил он. — Ты ведь так хорошо справлялась. — Нет, ты думал, что у меня все замечательно выходит, но ошибался. А я не хочу больше врать. Она спрятала руку в карман и обхватила снежный шар. — Ты что творишь? — прошептал Фредерик, но Сьюзи не обратила на него внимания. — Я нарушила клятву, Вельмот, Я обещала не порочить имя невероятной почтовой службы и вполне искренне, честное слово. Но кое-что произошло, и я не смогла. Мне так жаль». Вильмотт выглядел растерянным. «О чем ты?» Вот и все. Настал момент истины. Накопившиеся тайны мешали дышать, и Сюзи не терпелась от них избавиться. Она вытащила Фредерика из кармана и подняла в воздух. Все с удивлением на него уставились. «Снежный шар!» — проговорил Вильмот. «Он не мой!» — ответила Сюзи. «Я его украла! У леди Сумрак!» Толпа ахнула, и Вильмот широко распахнул глаза. На мгновение Сюзи показалось, что их поразили ее слова. Но потом она заметила странное отражение в зрачках Вильмата. Сюзи схватила его за пояс и бросилась на пол, увлекая тролля за собой. Ба-бах! Пятачок, на котором они стояли, взорвался осколками гранита. Сюзи перекатилась на спину и онемела от ужаса. Она увидела, как статуя с искаженным лицом вытаскивает кончик меча из трещины в полу и заносит оружие для нового удара».